Глава двадцать третья В деревне Чинабро в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в среду восемнадцатого дня ноября месяца, в праздник святого Скардата, Отрока, в первый час рассвета, доктор Абандоната Ди Санчелесты приказал снова привести из тайной тюрьмы женщину, именуемую Лявеккия, что и было сделано, и она предстала перед судом. В силу секретности расследуемых материалов, она была допрошена в строгом уединении лишь рекомом Абандоната Ди Санчелесте, епископом трибунала, в присутствии глухонемого Пельде, помощника мастера Манка. По поручению его святейшества викария ей далее зачитывали данные под присягой признания брата Рикельма и задавали соответствующие вопросы. Она отвечала охотно и пространно. Повторяю, как я уже неоднократно говорила, мать не носила при себе никаких тайных знаков, писем или ценностей. Не помню я буханок белого хлеба, колбас, балыков или копченых окороков, которые с ее помощью пристав якобы отправлял сыну графа, чтобы его укрепить и поддержать, когда выяснилось, что ему придется терпеть свое ужасное пристанище гораздо дольше, чем изначально ожидалось. Как вы знаете, сеньор сразу после боя не на Тиморе, Войска нашего герцога рассыпались, как пучок сена, и казалось, что люди короля Ефраима останутся в наших горах навсегда. Вроде бы в нашей деревне мало что изменилось, но мы ведь знали, что солдаты засели вокруг Интестини в своих укрепленных лагерях. А еще странствующие пастухи приносили весть о вырезанных деревнях и целых городах, которые были обращены в руины, несли их ворота, были открыты с промедлением, а жители недостаточно быстро покорились захватчику. Говорили также о знатных сеньорах, которым пришлось расстаться со всем своим имуществом, лишь бы купить себе несколько дней жизни. Однако все это происходило где-то далеко в мире, к которому мы никогда не принадлежали. Я ответствую, что нам было наплевать даже на алхимиков, когда они в своих грязных одеждах спускались к приставу, а он кланялся перед ними так смиренно, словно встречал самого короля. И, может быть, так оно и было, потому что бастард Видаста рассказывал мне, что два-три раза в год он видел в замке старика с большой свитой, которая охраняла его, словно он был отлит из чистого золота. Он жил не с другими магистрами, а в Северной башне, и к нему не допускались ни пристав, ни стражники. Всем приходилось делать вид, что они ничего не знают о нем, хотя вермиллиане сразу же ощущали его присутствие. Потому что едва он пребывал, пристав отправлял к Антестине Мулов за чистейшей рудой, не дожидаясь времени сбора урожая и приема вермиллиона. «И это было очень странно», — рассказывал Бастарт видаста, который, как и все остальные деревенские дети, был тощим, любопытным голодранцем. Поэтому однажды ночью ему удалось подняться на стену Северной башни по виноградным лозам только для того, чтобы увидеть, как этот странный гость вымачивал старческое тело в чане, полном крови или, возможно, жидкого вермиллиона. «Сначала он напоминал высохший кожаный мешок, — говорил бастарт Видаста, — покрытый бесчисленными морщинами, шрамами и бородавками. Но позже его тело начало как будто наливаться соком и избавляться от старческой дряблости, сглаживаться и набираться сил». «Нет, сеньор, старик явно не становился моложе, а только живее, и хотя я постоянно приставала с расспросами, Бастарт Федаста никак не мог объяснить или описать это. Возможно, он испугался, потому что все мы тогда считали, что алхимики короля Ефраима похищают детей и забирают у них кровь для своих богомерзких зелий и отваров. Даже моя мать, обычно далекая от женских тревог и рыданий, предостерегала меня от этих странных людей в одеждах, покрытых запретными знаками, и укрывала от них моих братьев». Я подтверждаю, что все женщины в деревне опасались дурного взгляда слуг Эфраима, потому что он мог прилипнуть к их потомству и наслать на них жестокую болезнь или слабость. Что же вы хотите, сеньор? Ваша глупая курица Мафальда не одинока в своих страхах. Матери приказывали нам остерегаться королевских слуг, а старшие мальчики рассказывали леденящие кровь истории о безголовых телах, брошенных под стеной замка. Говорили, что утром, прежде чем река смывала их и уносила далеко от деревни, они со стоном жаловались, хотя у них уже не было рта, пытаясь назвать имена своих убийц. Вы и не догадываетесь, сеньор, как приятно было слушать эти страшные байки, лёжа на мягкой подстилке в дупле вяза, в то время как внизу прохаживались алхимики короля Ефраима в своих высоких колпаках, не подозревая, что мы смотрим на них из укрытия с восхищённым страхом. Мы гадали, может ли кто-нибудь из них быть тем самым пресловутым тираном, который, по словам видаста так напугал нашего герцога, что тот сбежал до самого берега моря. Даже это большое расстояние, издевались вермиллиане в таверне Адарика, не успокоило его страха, и он бы сел на корабль, идущий к дальним островам Востока, если бы не предостережение монахов в сандалиях, что Творец не благоволит правителям, покидающим землю, с которой он связан в силу своего рождения и крови, текущей в нем. Словом, мой добрый сеньор, мы, дети, понимали, что существует где-то чужой, робкий герцог, изгнанный чужим кровожадным стариком, который оборачивается королем. И, вы уверены, нас это нисколько не удивляло. Наша деревня была полна стариков, которые в воскресенье вонзали колышки в губы лже-свидетелей и спины прилюбодеев, И мы не видели ничего удивительного в том, что старик сильнее молодых и имеет над ними власть. Однако самого короля Ефраима, если вы об этом спрашиваете, мы так никогда и не распознали. Возможно, он вовсе не посещал Интестине, и в рассказах Ведаста заключалась не больше правды, чем грязи под ногтем. Может, бастард придумывал эти истории только для того, чтобы подняться в наших глазах и оживить свое безрадостное существование, так как ему поручали самые грязные и тяжелые работы в конюшне – чистку лошадей и смену соломы. За что его обычно называли навозником, пока однажды он не исчез из замка, к удивлению всех тех, кто до сих пор презрением и насмешкой отвечал на его хвастовство. Поэтому я ответствую, что мы сторонились людей короля Ефраима, и они также держались на расстоянии взгляда от деревни. Во всяком случае, они стали делать так после первой неудачи. Ведь, как я уже говорила, в самом начале, сразу после бойни на Тиморе, они спустились вглубь стене вместе с целой толпой рабов, привезенных с востока. Потом мне рассказывали, что на прибывших с островов была одежда, сплетенная из листьев всевозможных форм, ожерелье из человеческих костей и маленькие барабанчики, висевшие на груди. Кажется, они постукивали по ним пальцами, углубляясь в недра земли, словно шли в бой. Старые вермиллиане предупреждали их, что бой барабанов пробудит дремлющего в скалах дракона. И действительно так и случилось. Земля дрогнула и застонала, как раненый зверь. Но я была тогда слишком мала, чтобы это запомнить, потому знаю из рассказов других людей, что Интестини поглотила королевских алхимиков вместе с их заморскими слугами. Я слышала только, что слуги короля Ефраима больше не пытались грабить подземелье, и мы, дети, по какой-то странной причине знали, что они не могут быть для нас опасны. Мы бросали в них шишки, если они появлялись в роще неподалеку от Лагола, и смеялись, надежно укрывшись в кронах деревьев. Но мне кажется, все это случилось гораздо позже, когда оба моих брата уже появились на свет, и вряд ли это происходило, как утверждает инквизитор Рикельма, из-за младшего сына графа. Подтверждаю, добрый сеньор, что слуги короля Ефраима плывут по просторам моего детства, как немые золотые рыбки, что встречаются иногда в речке, но никогда не поднимаются к поверхности воды, чтобы полакомиться хлебом с наших рук, как делают эти уродливые бурые угри, которых мы не ловим даже во времена жесточайшего голода, так как они не гнушаются падалью и иной гнусной пищей. И знаете, что именно стражников приставы мы боялись больше всего, тогда как королевские солдаты оставались для нас далекой диковинкой. Я понимаю, что это может удивить вас, воспитанных на равнинах, где враг сжигал целые деревни и разрушал монастыри, украшая их стены трупами монахов. Здесь, однако все происходило совсем по-другому. И знаете, также, что обида просветленных на герцога связаны не с тем, что сделали нам слуги Ефраима, а с предательством самого герцога, покинувшего нас, пока мы не нашли другого покровителя. Ответствую далее, ибо я и так неустанно ответствую, отступая, по вашему приказу, вслепую назад, чтобы тут же вновь бежать вперед, когда вы подгоняете меня вопросом, словно я рак. И если уж об этом зашла речь, то скажу, что раков было в моем детстве великое множество. Я помню, как они выбирались из ручья по опущенным в воду веткам и переплетенным корням, нескладно покачиваясь на тонких ножках. На мокром песке они стремительно набирали скорость и продолжали бежать друг за другом с чутко поднятыми стебельками глаз. Но ничто не могло им помочь, если мы ставили на их пути зажженную щепку, так как ноги толкали их в совершенно ином направлении, нежели туда, куда указывали головы. И казалось, что к их скользким коричневым панцирям прикрепили двух совершенно разных враждующих между собой животных. Их мясо, мой милостивый сеньор, было столь восхитительно сочным, когда мы жарили его над огнем, лишив раков этих бесполезных придатков, по недоразумению являвшихся головами и ногами столь нелепой формы. Желая полакомиться, мы собирались перед рассветом у брода прачек. Там сидела вся деревенская детвора, охваченная голодом и охотничьим азартом, ожидая, когда раки начнут выбираться с дна. На рассвете река как будто отступала вместе с уходящей ночью, обнажая песчаную отмель, и незаметно вместе с выброшенными на берег ветками и стеблями водорослей появлялись первые черные камушки. А сначала выглядели как камни, округлые и отшлифованные потоком воды, и только потом, когда они поднимались выше, их форма очерчивались, обретая детали, которые в итоге оказывались неважны. Мы кидались на них с голодными криками и поспешно, потому что наш пир следовало закончить как можно быстрее, Прежде чем утро отправит каждого из нас по своему делу, мы собирали с песка полные горсти раков, которые выскальзывали у нас между пальцев и убегали назад по песку с невероятной прытью. И никому из этой орущей детворы даже не приходило в голову, что спустя годы многие из нас сами послужат кормом для этих существ, когда вы начнете бросать в реку трупы бедных селян, которых ловите на большой дороге. Достаточно только, чтобы направлялись они в сторону Лавольпе, где засел мужчина, именующий себя моим братом Вероны, и чтобы в их поклаже обнаружился нож, как будто им можно только резать глотки солдатам герцога, а не кроить хлеб, чистить рыбу или колоть щепки для костра. Отвествую, что если вдуматься, то война, которую сейчас ведет ваш сеньор-герцог с моим братом Вероны, если действительно он так докучает вам, затрагивает в равной степени и живых, и мертвых. Ибо даже у мертвых отбирает право на слезы близких и достойные похороны, а тех, кто похоронен давно, подло извлекают из могилы, носят по общенным площадям, как ярмарочных кукол. Разве не та же участь ждала и мою мать, чья единственная вина – легкость, с которой она дала себя убить нескольким бродячим мерзавцам? Я ответствую далее, что о ее смерти, если это так вас интересует, следовало бы расспросить старейшин, поскольку они в те времена управляли нашими четырьмя деревнями и, вероятно, предлагали усилия, чтобы найти виновных. Однако за все эти годы они покинули нас из-за болезней, старости и различных военных невзгод, И если даже тогда они закрыли на что-то глаза или пытались скрыть чужое преступление, вы не сможете вызвать их из-под земли и склонить к признаниям. Я также сомневаюсь, что они будут говорить с вами устами своих сыновей или внуков, хотя вы, несомненно, заходите расспросить и их, подобно тому, как вы пытаетесь услышать голос моей матери через меня. Но знаете, что вы не найдете ее во мне. Не прячу я свою мать ни под каким рачьим панцирем памяти, который можно раскрыть, отделив от него предварительно конечности» уродующие силуэты, мотающие тело в разные стороны. Хотя вы и терзали меня безжалостно, пытаясь добраться до правды, которая мягка и беззащитна. Я отрицаю решительно и определенно, что незадолго до той страшной ночи, когда я увидела дракона и познала саму себя на склоне Сиполькра, старейшины напали на след графского сына, скрытый в подземных глубинах, как в могиле. И пришли просить мать оставить его на произвол собственной судьбы, пока его не выследили люди короля Ефраима. В те времена казалось, что королевское войско никогда больше не покинет наши горы, и старейшины наших четырех поселений поклялись ему повиноваться, так как слышали голос Вермиллиона, рвущегося из-под земли. Ведь я вам уже не раз говорила, что мы, вермиллиане, всего лишь слуги драконьей руды, ей служила и моя мать, когда водила мулов по кручим индичи. Однако она больше ничего не сделала и не стала возражать старейшинам, как утверждал этот несчастный Рикельма. Когда вермиллиане... Случайно наткнулись на Корво в его логове и убедились, насколько сильно изменил его вермиллион. Итак, сеньор, ваш собрат по детской наивности поверил, что драконья кровь пожирала тело Корво так, что его кожа затвердела и заросла драконьей чешуей, приняв цвет вермиллиона, как будто его раны, полученные на Тиморе, все еще кровоточили. Но подлинная суть его превращения все же заключалась не в этом цвете, пусть и вызывающем страх. И не по этой причине старейшины хотели обречь его на гибель. Сначала, как писал инквизитор Рикельма, его не собирались убивать. Они лишь желали, чтобы он умер от недостатка воды и пищи, и тем самым пришел к тому состоянию, в котором неизбежно оказался бы, если бы моя мать не подняла его из ручья. Они понимали, что, посыпав его раны вермиллионом, будь то из жалости или из-за опрометчивого увлечения, она исцелила его не только от смертельной немощи, но и от всех иных свойств смертной жизни. Они также понимали, что чем дольше Корва находится в интестине, тем сильнее он отдалялся от человека, каким он когда-то был. Просветленные очень хорошо знали эту перемену, ибо видели, как свет их собственных отцов, братьев и сыновей постепенно тускнеет и бледнеет, захлебываясь в испарениях Вермиллиона. Инквизитор Рикельма, хоть и закопался в своей лжи, как рак в прибрежном или, не мог предположить, что они пытались убить корвы из желания легкой наживы или ради того, чтобы выслужиться перед Эфраимом. «Нет», — писал Рикельма, — «их наполнило страхом превращения, произошедшее с ним». Они увидели в корва дракона, в теле которого просветленные привыкли копаться, как личинки, роющиеся в падали овцы, хотя делом дракона является смерть совсем нового рода, нежели та, что приходит к травоядным животным. Старейшины понимали, что поступки, привитые к корню милосердия, порой дают очень горькие плоды, и посему они пришли просить мою мать не удерживать больше корва на полпути между живыми и мертвыми. Пусть она позволит ему умереть, как было предначертано ранее. Пусть она сделает это, если не ради них, то ради своих детей. Своих драконьих детей, так сказали они по утверждению инквизитора Рикельма, и именно эти два слова привели к великому несчастью, наступившему вскоре, потому что мать не только приказала им уйти, но и сделала гораздо, гораздо больше. Я ответствую, что заботьтесь о животных пристава, мать привыкла к ежедневному тяжкому труду, и все же, доверяя рассказам Рикельма, вы навьючиваете на нее грузу больше, чем на мулов, ходивших некогда по крутым тропам к индичи где каждый неосторожный шаг наращивает и вздыбливает скальные завалы, пока те с грохотом не срываются вниз, сметая все на пути. Ибо горы, мой добрый сеньор, лишь в глазах народа, низин, прочны и непоколебимый. В действительности же они напоминают погрузившихся в сон стариков, которые трясутся и постанывают, не осознавая, что во сне они отдаляются от своих бесполезных тел, отбрасывают их в сторону, как потрескавшиеся камни, которые на дне ручья кажутся прочными и долговечными, но если только позволить им просохнуть на траве, трескаются и осыпаются в пыль. И, может быть, не зря пастухи и смоловары с высоких пастбищ называют вершины именами драконов, хотя сейчас они, конечно, не смеют произносить их вслух, трепеща перед тем трибуналом, который уже не щадит даже деревья. Да, я честно признаю, что до меня дошла весть, что вы приказали сжечь весь лес, покрывавший склоны сеполькра, и выкорчевать уцелевшие от пожара стволы, вероятно, в шишках и обрубках их сучьев, усмотрев проказу ереси. Впрочем, чего же вы в своей охоте на просветленных ограничиваетесь крестьянами и вермелианами обойдя вниманием их скот, коз, мулов, кур, а также оливки, фруктовые сады и виноградные лозы. И, наконец, каменные дома, летние кухни, клети и заборы. Вам хватит занятий на долгие годы. Тем более, что вы забыли еще и о корнях, которые врезаются в скалы глубже, чем вы сможете пробить киркой или долотом. «Да, сеньор, на склоне сеполькры еще много работы», — я сказала. Больше ничего Лавеки сказать не пожелала, сославшись на возраст и женскую слабость. Записанные показания после прочтения она подтвердила как верные, достоверные и правдивые. Я, доктор Абондоната ди Санчелесте, епископ всего Трибунала, засвидетельствовал вместо нее собственной рукой. Была отведена в тайную тюрьму. Записано мной, доктором Абандоната ди Санчелесте, епископом Трибунала.